топас предполагают что слово топас восходит к санскритскому топазус означающему тепло и огонь но ну, вернее всего минерал получил наименование от острова топазуса в красном море плиний старший писал топас камень который все еще высоко ценится из за своей зеленой окраски и впрямь когда его впервые открыли то предпочитали всем другим видам драгоценных камней Случилось так, что пираты из некоего дикого племени, страдая от бури и голода, высадились на остров у берегов Аравии, известный под названием Цитис. Они стали выкапывать для пропитания корни диких трав и открыли этот драгоценный камень. Древние легенды утверждали, что в Красном море на расстоянии 300 стадий от материка есть остров по имени Тапазус, большей частью времени скрытый туманом, почему моряки вынуждены разыскивать его. Он-то и получил свое современное название топазин, что на языке древних языческих мореплавателей означает искать. Похоже, что греческое слово и исходно звучащее слово какого-то восточного языка были спутаны, и под словом топас при плинии понимали другой камень Если он был зеленым и происходил с острова, расположенного в Красном море, то это, вероятно, был оливин Передот, а топас плиний относил к хризолиту Топаз совершенно бесцветен и очень слабо окрашен, нередко в желтый цвет различной густоты от бледно-желтых до густых вишнево-коричневых тонов. Встречаются и чисто голубые, и бледно-зеленые камни, нередко принимаемые из аквамарины. Обычно крупные топазы подвергают бриллиантовые огранке сверху и ступенчатые огранке снизу. Площадка же зачастую бывает округлена. Камень отлично полируется, приобретая при этом ослепительный блеск. Наибольшим спросом обладают розовые камни. Предполагаю, что самоцвет бронгаза весом 1680 карат и входящий в число регалий португальской короны является не алмазом, а бесцветным топазом. Правильно ограненный кристалл голубого топаза из Бразилии весом 5890 карат хранится в Музее естественной истории в Чикаго. А Британский музей естественной истории имеет два топаза, удивляющих своей огранкой. Первый из Бразилии голубого цвета, квадратной формы и ступенчато ограненный, весит 614 карат. Второй, более крупный, бесцветный, в бриллиантовой огранке, овальной формы, весит 1300 карат. Среди ограненных самоцветов следует назвать камень бледно-голубого цвета, весом 3 кг. Второй, также бесцветный, весящий 13 кг, оба из Бразилии, а третий весом 6 кг из цейлона. Он был обнаружен в середине нынешнего столетия в одном из магазинов на Флит-стрит. Хозяин подпирал им дверь магазина. Великолепные топазы происходят из двух районов России — с Урала и из Забайкальского нерченска Нерчинска. Голубые и зеленые самоцветы найдены около деревни Алабашка к востоку от Невьянска, а также на золотых приисках по реке Санарке. Но топазы, используемые в ювелирном деле, происходят в основном из Бразилии. Валерий в минералогии писал — Топас есть многосторонний, драгоценный камень высокого, на золото похожего или желтого цвета, который в огне крепко устаивает и цвета своего не теряет. Перевод Шлаттера, Санкт-Петербург, 1763 год, страница 181. А. В. Севергин в первых основаниях минералогии его дополнял. Сибирский тяжеловесный камень. Кристаллы его камня редко находятся отдельно, а обыкновенно в соединении с аквамаринами и горными хрусталями, с коими составляют особую топазовую матку. Санкт-Петербург, 1798 год, книга первая страницы 328 и 329. Разница между этими изданиями составляет всего 35 лет, но как, однако, далеко шагнула наука минералогия за этот временной промежуток? Если у Валерия было только формальное разделение топаза по цвету и виду, то у академика Севергина описан не только сам кристалл, но и условия, в которых он в природе находится, а также и свойства минерала. Драгоценный топаз на самом деле очень дорогой камень. Иногда он образует очень крупные, совершенно прозрачные кристаллы. На Украине, например, был найден совершенно прозрачный топаз весом 69 килограммов, который хранится в Минералогическом музее Академии наук России. Говоря о топазах, нельзя не вспомнить находящегося в хранилище алмазного фонда стареющего испанского ордена, учрежденного в 1429 году под названием «Золотое руно». Знак ордена выполнен из золота в виде небольшой курчавой бараньей шкурки, подвешенной к огниву с язычками пламени. Верхняя часть ордена состоит из пяти крупных бразильских топазов. Для украшения ордена использованы необычайные по цвету обожженные розовато-малиновые топазы. По предположениям древних, топаз приносит счастье в ноябре. Среди старинных ювелирных изделий из топазов известно замечательное украшение X века, так называемый убор -гизеллы. В Ассирии, Вавилоне и Египте топаз был символом одного из знаков зодиака Скорпиона. Считалось, что люди, носящие топаз, становятся честными, великодушными и порядочными. Ювелирные изделия из топаза пользуются большим спросом. В Монголии очень распространены для женщин кольца различной формы со вставками из драгоценных камней носят их в зависимости от возраста и своего положения, девушки — кольца с белым или бесцветным и прозрачным, как слеза, камнем — жемчугом, горным хрусталем, топазом, молодые женщины — кольца с яркими камнями, бирюзой, красным кораллом, гранатом, альмадином, аметистом. У степенных женщин неопределенного возраста обычно александрит или массивные золотые и серебряные перстни. И, наконец, пожилые женщины обходятся тонким серебряным или стальным ободком. На некоторых старинных кольцах можно увидеть орнаменты с изображением рыб, цветка лотоса и широко распространенного знака ульдзий. Все эти изображения, непонятные как для нас, так и для многих монголов, имели в древности глубокие символы, которые раскрыл монгольский ученый профессор Б. Ринчан. Так, изображение рыбы в кольцах, как бы говорила владельцы перстня, пусть эта женщина будет удивительно, как рыба. Пусть ей всегда сопутствует мир и здоровье, пусть у нее будет много детей. Знак лотоса означал чистоту, благородство и красоту, а ульдзий в виде плетенки олицетворял счастье, благополучие и долголетие. Знак этот особенно любим резчиками, и потому встречается не только в ювелирных украшениях, но и в резьбе по дереву, металлу и в рисунках на посуде. Смуглые лица монголок обычно украшают серьги изогнутой и продолговатой формы в виде полумесяца, часто с длинными подвесками. Форма серег обычно подбирается с учетом возраста. У девушек небольшие сережки из сплошного металла или с прозрачным камнем, у молодых женщин крупные серьги с длинными подвесками и яркими камнями, у пожилых тонкие серьги без камня. В России топазы известны с XVIII века. По месту нахождения их называли «сибирскими алмазами». Характеризуясь внутренней игрой света, камни эти легкостью и прозрачностью напоминают капли утренней росы. В районе Угалинских озер на Урале, в одной из древнейших стоянок первобытного человека, были обнаружены изделия из хрусталей топаза. Нуклеусы в виде тонких узких пластинок, напоминающих лезвия. Предполагается, что они использовались в хозяйстве, в ритуальных обрядах вместо колокольчиков и в качестве украшений.